Глава 14. Гении. Орбита Азакара, корабль Trident Node 3. Эон Арс. Утро наступило внезапно быстро, как будто и не ложился вовсе. Вопреки таймеру на моих сводчасах. Их я не снимаю даже когда моюсь, потому как астероиды, например, ждать не будут. Юнис еще спала и сладко улыбалась чему-то. А я тем временем начал рассматривать комнату, включив через панель управления на тумбе рассеянный свет всего на 10% светимости. Ох уж эта Рогина. Сегодня же попрошу поснимать все это розовое безобразие. А сама говорила, что будет сын, а не дочка. Программирует подсознание матери, что ли? Опять какой-то эксперимент? Ладно, разберемся. Пока Юнис отдыхала в стране снов, я разглядывал ее затылок, уши, плечи, А когда надоело, слегка развернул на спину лицом к себе. Одеяло сползло, обнажая заветную ложбинку ее груди. «Определенно то, что надо. Так я могу смотреть на нее вечно. Однако, не кстати пришло сообщение от Зельта. Первая мысль была: ненавижу всех. Потом включилась личина Эон Трудоголик. Потому машинально встал с кровати, быстро оделся и тихонько вышел, стараясь не разбудить Юнис. А уже в коридоре дал волю чувствам. Включил переговорное устройство на ухе. Это что такое важное стряслось, из-за чего мне не дали поспать? Так вы же сами сказали собрать консилиум. Ученые уже мнутся на орбиталке Азакара дня два как. На чем же они приехали? спросил, морщась от услышанной информации. Как на чем?» Своим ходом по карте рейсов Еще больше разочаровал меня помощник Не знаю, что на меня нашло, но я буквально вспылил. Совсем сдурели. А мои трендноуты на что? Так они стоят в ангарах. Вы просили их не светить? Недоумевал подчиненный, пытаясь понять, где допустил просчет. «Все понятно, Зельд. Извини. Моя ошибка. Надо было четче давать инструкции. Капитан, на Азакаре у вас стоит три трендноута. Поднять в космос. Мой заместитель быстро схватывал. Да, а команда уже есть. Есть. У нас полный штат сотрудников на каждый корабль. Тогда поднимай их и собирай всех. Я повторюсь, забрать на трендноуты всех наших сотрудников и ученых с То же самое с Гидосмоном, Краксом и и даже с Землей. Вы уверены? Абсолютно, а, взяв небольшую паузу, добавил. Все производство, новинки, технологии погрузить на корабли. План переноса цехов поручу составить ученым на консилиуме. Мне нужны полностью рабочие цеха. Если потребуется переоборудовать транспондерные залы, валяйте. Только оставьте хотя бы по одному на корабле. Кажется, я начинаю понимать, к чему все это. Впервые за все время нашей дружбы высказался Ориус, воспользовавшись управленческим каналом связи. Мой старший помощник, он же глава консилиума ученых компании Arsintercom, который, оказывается, уже переместился ко мне на корабль. Привет, Орс. Коротко поприветствовал я еще одного жутко талантливого друга. Привет, Арс. Стандартная форма ответа, как в старые добрые. Что с моим заданием, которое я отправил тебе лично? Вот так прилюдно отчитаться? Уточнил Гений с усмешкой, останавливая дальний полет моих мыслей. Нет, конечно, согласился я. Давай ко мне в каюту. Так я уже порадовал друг. Тут, собственно, и ночевал, не дождавшись тебя, кстати. А это? Да, Хорошо, наверное, что я до нее не добрался вчера. Пожурил его я, намекая на маленькую такую наглость с его стороны. Хоть поспал нормально. Затем отключил переговорный модуль, проведя рукой по уху, и зашел в свою каюту. Орс, увидев меня, сделал то же самое. Так что, осуществимо или нет? Сходу уточнил я. Осуществимо-то осуществимо, но ты представляешь, что сразу начнется? Да паника и начнется» вставил Грам, отлипнув от стеночки. Тут в капитанской каюте наблюдались еще трое друзей и одна подруга детства. А если кратко, то всех бастардов влиятельных семей, чтобы не держать рядом с собой, но под для себя, отправляли в приют на Краксе для якобы одаренных детей. Кто-то из них действительно был гениален, а кто-то, как мы с Граном, были просто ублюдками, которых растили так на всякий случай. Если с законным наследником что-то случится, например, В случае Тиди так и вовсе еще проще. Он единственный сын канцлера. Вот уже больше 20 лет похождений направо и налево не давали никаких результатов, кроме одного случая, но об этом знали только мы я и Гран и, естественно, канцлер. А кого посвятил в свои интимные подробности этот влиятельный старикан, мне абсолютно без разницы. Рогина, ты что там устроилась с сердечками на изголовье? Убрать все розовое из этой странной комнаты. Как мы закончим? Обратился я к ней, пользуясь возможностью высказать накопившееся и снять вопрос с фокуса моего внимания. А теперь по делу. Коллеги, кому-то я уже написал, кому-то еще нет, но расклад такой. ВКОЭ в очередной раз облажались и не смогли открыть новую планету. А сроки и потребности ОКЗ поджимают. На Гидесмоне за пять лет умерла половина населения. Ха, они бы еще больше их гоняли и меньше кормили, так и вообще вымерли бы все. Воскликнул, как правило, всегда спокойный орс. И уж если он говорил такое, значит, действительно так оно и есть. Орс, я все понимаю, но поделать с этим ничего не могу. Пока не могу. я сделал паузу. Ученые друзья вняли. Но вот чтобы это пока наступило, мне и нужно открыть новую планету. В идеале три полноценные, пригодные для жизни планеты, и желательно все три в одной системе. Оборонять такие будет проще от напада КУЗ. Да, аппетиты у тебя, Эон. Всегда будь здоров, сказал Тонксил. Тонкой души человек, заядлый коллекционер полезных безделушек и самых разрушительных технологий, которые я только знал. А знаю я далеко не все, судя по его новинкам. А почему они проснулись именно сейчас? Рогина, как всегда, зрила в корень. Гедосмон себя выработал, это не жилая планета, и совет экспедиторов решил, видимо, вновь спихнуть работу на меня. А еще, помимо прочего, у канцлера взыграл очередной приступ жадности. Армун со мной даже не спорил о судьбе будущей планеты, а просто согласился и приказал прислать мне финансовый план. Да, значит, платить не собирается и пустит все твое имущество с молотка, сказал Грин, прекрасно зная своего отца. Например, выпустит вотум недоверие». Вот и я о том же. И если бы речь шла только обо мне, то я бы стерпел скрылся, сделал поддельные документы, но все ученые и их семьи под эгидой ОКЗ опять попадут в этот ад, из которого я многих вытащил. "Тут ты прав", согласилась Рогина, как правило, более лояльная к консорциуму из всех. Ее почти не трогали, просто не давали карьерного роста. А вот Орза, наоборот, подмяли под себя, захватив всю его семью. Работал как проклятый за бесплатно, без возможности видеться с женой и двумя дочками. Вот вам и лицензия. Никто не застрахован от такого произвола. Но даже если не учитывать нужды тысяч моих работников, я все равно давно планировал открыть планету лучше, чем Эонар и тем более Кракс. У того и вовсе нет своего климата, только пески, да огромные потребности в энергии и ресурсах, потребляемые элитными городами, чтобы сравнить нужные показатели с приемлемыми земными значениями. По сути, все три жилые планеты и 34 ресурсные нужны, чтобы крак с небес стал. А как же Анар? Неужели он себя выработал? Спросил Ремис. Этот вообще, уходя с головой в свои космические исследования, мог выпадать из жизни на целые года. Нет, ВКЭ выперли Арса из судьбы планеты, назвали в его честь и ходи довольный, как говорится. Тут вместо меня ответил Гран, который ближе всех стоял к спросившему. Дело в том, что у Реймиса еще с приютских времен очень слабый слух, компенсируемый богатым внутренним миром фантазией. А переговорное устройство Рейм напрочь отказывался ставить. Как уже, спросил он, расслышав сказанное с первого раза. Да давно, ответил Гран вместо меня, после чего этот ученый взглянул на меня своим рассеянным взглядом. А твой проект по туманности Андромеды? Видел там неплохие экземплярчики. Вот как всегда, ты меня опережаешь, Ремис, ответил ему я с улыбкой. Что у тебя есть по этим планетам? Как? Это же другая галактика и целый триллион неизученных звезд!» возмутился Ориус, перебив собравшегося было ответить заядлого астронома. И что, естественно, Рейм отвлекся, отвечая уже на новый поступивший вопрос. Почему неизученных? А чем ты думаешь, я занимался всю свою жизнь, а? Орс. А вот тут поподробнее спросил явно заинтересованный Тонксвилл. До этого он в руках вращал маленькую раритетную пульку, задумчиво ее разглядывая. А вообще, когда дело пахло жареным или новыми открытиями, что почти всегда одно и то же, то он всегда за любые разборки, как и его взрослая дочь. Подождите минуточку, ученые умы. Гранд-тиди решил уточнить для себя. То есть мы сейчас обсуждаем процедуру снятия с места под названием Галактика Млечный Путь. И переезд в галактику туманность Андромеды. У меня крыша не едет? Остановите ее, если это так. Успокойся. Туманность Андромеды на самом деле всего в 10 днях хварпа от системы Азакар, от Кракс от 13 дней. Улавливаешь? Смутно, ответил снайпер. Риэмс вздохнул, но все таки ответил. Только наши корабли с суперварпом способны преодолеть расстояние в 10 дней беспрерывного прыжка. К тому времени, как ребята из ОКЗ смогут до нас добраться, пройдет не один десяток лет. Видно было, что он явно не против идеи отселения от ОКЗ. А как же остальные люди? спросила изумленная Рогина. Когда мы обоснуемся, то заберем всех желающих, честно признался я. А ты подумал, что с ними будет, пока мы там обоснуемся? упорствовала начальница медперсонала. Да, и потому уже начал проект по озеленению Эонара. Контрабандисты наладили поставки лишайника Сазакара. Город 171 уже показательный по уровню кислорода. Остался только вопрос с кислотными осадками во время дождей. Люди продолжают ходить в масках, чтобы сильно не светиться перед представителями ТЭК-фарма. А с Азакаром что? спросила неунимающаяся Рогина. Максимум, что я тут могу это уничтожить всех мандеграс и их семейство. Остальные представители фауны, хоть и опасны, но не сносят все селение за раз. Поэтому, думаю, Азакар еще и 10 лет протянет. Вот что делать с Гидосмоном? Хоть убейте, не могу придумать. Есть одна идейка, произнес задумчивый орс. У нас как раз в разработке был нейтронный компактный ускоритель. А в чем суть? Опять вмешался Тунксвилл, явно заинтересованный данной технологией. Теперь очередь настала Уриуза пояснять со вздохом. Дело в том, что Гидосмон, обледеневшая планета именно потому, что слишком быстро вращается вокруг своей оси, не позволяя поверхности, как следует прогреваться. То есть ты хочешь предложить нейтронный ускоритель с обратным направлением магнитного вращения доставить к центру Гидосмона. Уловил суть, Тонкс. А я в очередной раз пришел к выводу о гениальности своих друзей и молча слушал дальше. Именно так, согласился Орс. Вот только как доставить ускоритель к ядру планеты, даже для меня задачка из разряда нерешаемых. А что там решать? Берём баллистическую болванку с титановым спиральным наконечником и корпусом. Всаживаем в него нейтронный ускоритель и пусть едет себе до ядра. А там и сгорит, а нейтронный ускоритель из-за магнитной подушки останется цел. По окончанию слов коллекционера главный изобретатель Ars Intercom перестал грызть ногти и восторженно воскликнул: Тебе никто не говорил, что ты гений, а? Тонг. На что владелец комплимента ответил даже без смущения. Говорили, но слышать это из твоих уст вдвойне приятно. Так что, Рогина, ты довольна? спросил я, оглядывая присутствующих. Коллеги, не дождавшись ни от кого замечаний, продолжил. Прошу не разглашать информацию, услышанную на этом собрании. А для демонстрации ОКЗ я на закаре сниму какое-нибудь помещение. И проведу консилиум на тему поставок энергетического оборудования и прочих инсинуаций по поиску новых планет. Скажите своим замам, чтобы не обращали внимания на тот бред, который я буду там нести. Под конец своих слов даже улыбнулся и оглядел одаренных друзей детства. Никто не остался равнодушным. Дальше понеслись шуточки из разряда: "А расскажи ты им повторно про изобретение адронного коллайдера. Вдруг в КЗ за 200 с лишним лет об этом забыли?" Да уж, Гении, и шуточки у них гениальные, с какой стороны не посмотри. На этом решил закончить общую часть совещания, демонстративно скосил взгляд в сторону двери и кивнул друзьям, тут же прекратившим делиться со мной антинаучным бредом для предстоящего консилиума. А когда все собрались выходить, я все таки попросил Ремеса и Грана задержаться. Сиди, есть одна проблема. Вещай, а я разберусь, добавил с усмешкой друг, все еще продолжая веселиться. Я лишь нахмурился и сказал уже серьезно. Не хочу оставлять у них технологию автономного накопления энергии. А зачем ты им поставлял тогда это оборудование? уточнил Тиди. Очередной шантаж. Ты же их знаешь. А ты вторую партию сделай ложную, да взорви к Багриусам, когда мы уже будем далеко. Недолго думая, Грант предложил вариант решения. Не очень годный к тому же. Я тоже так думал. Вот только не уверен, что они все контейнеры будут складировать и затем устанавливать в одном месте. А что переживать-то? вмешался Реймис в разговор. Сделай так, а потом, если не получится, уничтожить все установки, заплатишь альмами. Денег у тебя много, только в новой галактике они тебе счета не понадобятся. Вот и профинансируй оппозицию, пусть и развлекают. Точнее, отвлекают правительство от нас и наших колоний. И то верно. Дело говорит. Гений, блин вставил свое веское слово Гран. "Ой, не прибедняйся", сказал Ремис, хлопнув друга с укороченной фамилией Тиди по плечу. "Ты вообще в уме моментом вычисляешь все характеристики: ветра, преломления разных источников света и ещё много всякого-всякого. Гений снайпер, один за целый взвод всегда отдуваешься". "И на том спасибо", поблагодарил Гран. "Обращайся. На этом мое терпение кончилось, и я вмешался в разговор. Так, Ремис, Ты, конечно, извини, но я тебя попросил остаться не за тем, чтобы вы друг другу в любви признавались. Извинения приняты и выкинуты в утилизатор. Не остался в долгу реим, глядя на грана закатившего глаза к потолку каюты. Пропустил очередную шутку мимо ушей, переводя тему. Скажи, что с туманностью? Мне нужны будут ресурсные жилые планеты и минимум напряга с местным населением, если таковое имеется. Астроном в ответ скривился и задумался, но ненадолго, отвечая несколько секунд спустя. "Таковые планеты имеются и в Млечном пути. Правда, уровень развития этого самого населения отстаёт от нас на тысячу лет где-то. Что до туманности, то там ещё проще. Есть насекомые несколько видов, но они далеко на окраине и непрожорливые, сидят в своей системе тихо, мирно на одной планете". Остальные гуманоиды тоже не особо в космос хотят. Занимаются междуусобицами местных царьков и устричных. Смотри, я на тебя полагаюсь. Не хотелось бы воевать с кем-либо, имея жены детей ученых в обозах. Рим в очередной раз усмехнулся, перестав теребить свое ухо. Какой высокий слог. Не как книжки читаешь. А встретив в ответ мой серьезный взгляд, добавил без тени улыбки на лице: Я тебя понял. Пришлю информацию на Альферац и Альмак. Но это два разных конца Андромеды, воскликнул я, на удивление быстро переварив информацию, потому что сам лично ранее изучал его отчеты по этой галактике. Тогда лучше смотри звезду Альмак. Там целая группа планет с похожими на нашу родную Землю показателями. Спасибо, поблагодарил я в уме, отмечая новую задачу на будущее. Только учти, я в первых рядах на спуск. попросил Уремис совсем как маленький. А потянешь Не удержался от уточнения я. Этот же как вобьют себе в голову идею, так не вытравишь ее потом ничем. Конечно. Хорошо, вынужденно согласился я. На Потом мы распрощались, и я побрел в свое розовое чудо под названием Каюта Юнис Чейс. Прям даже табличка розовая. Надо спросить у Рагины, откуда такой фетиш на этот противный цвет. У них что, в принтере печатающем мебель другие краски закончились? Зайдя по пути в столовую, встретил на выходе улыбающихся мне офицеров. Хм, неужели опять Зельд о чем то проболтался? Оказалось, что нет. В глубине зала был слышен громогласный хохот. Мои люди окружили сидящего за столиком рассказчика. Судя по голосу, это был Стракс. Да, чувствую, говорят обо мне. Поэтому бесшумно подкрался и выглянул из-за плеча одного капрала. Огромный даже по человеческим меркам, начальник первого отряда штурмовиков, он же Стракс Зорски, обнимал себя руками и усиленно корчил лицо и даже подвывал: "Юнис! Юнис, где ты?" На последнем слове он театрально, как только мог, изобразил скорбь и закрыв лицо своими гигантскими ладонями, попытался изобразить плач. Но из-под пальцев с руку толщиной полузелёного мутанта вырвался дикий хохот, который подхватили остальные. Занимательная история. Решил обнаружить своё присутствие главный герой этого рассказа, то есть я. Смех резко стих. А главное, очень правдивое. Спасибо, Стракс, что бы я без тебя делал. И после небольшой паузы добавил: Итак, Судя по убегающей команде Зорский, вы догадываетесь, что вам предстоит. Вот только разозлиться толком на свою команду не получилось. Глядя на несчастные лица главных спасителей башни Закара 15, невольно смягчился и решил все таки сменить гнев на милость. Зайдите ко мне, и после секундной заминки добавил, вспоминая о Юнис. Через два часа отчитаться. И еще. опять выдержал паузу. Всем выпивка за мой счет. Отпразднуйте как следует. Вы молодцы. Хорошо потрудились и спасли множество жизней. Развернулся и пошел дальше. По крайней мере, попытался. Однако меня тут же окликнули. "Капитан!" Ко мне подошел Стракс, все еще заметно приунывший. "Я это, это все моя вина. Прошу, не наказывайте мою команду." "Слушай, не хотите, как хотите." У меня в каюте есть пара бутылок отборного виски, которым я думал поблагодарить твою команду за слаженную работу. А понизив голос, еще и заговорщицки подмигнул ему со словами: "Я в этот раз не плакал, да и кричал более мужественно, не правда ли? Но в целом очень даже неплохо вышло". И, пользуясь ошеломительным эффектом сказанного, крепко пожал застывшую руку Стракса, а после, не дожидаясь бури эмоций от этого силача, Наконец быстро прошел в кухонный отсек, чтобы сделать персональный заказ. Хм, ведь Узорски схожая с Эмигосом мутация, подумалось мне. Нужно поручить Рогине досконально исследовать гены Парнишки и попытаться найти его мать. К слову сказать, в кухонном отсеке повара меня уже ждали. На подносе, помимо разных изысканных розовых блюд, стояла ваза с цветком такого же цвета. На мой вопросительный кивок главный кок, потупив взгляд, сказал всего несколько слов, после которых меня понесло. "Рогино", сказала, промямлил тот, но резко умолк, увидев мой полный ярости взгляд. "Почему на подносе Все розовое и даже цветы?" Я стискивал зубы, чтобы не кричать. "Ну, это вы же девочку, то есть дочку хотите?" Вот медики решили эксперимент поставить. Заодно и вам помочь, честно и на одном дыхании выпалил Жувен. отставить девочку. Я сейчас из всех вас девочек сделаю. зельд «Зельд!» таки не выдержал и заорал я, включив переговорник. Зря, конечно, помощник не виноват, а хотя, кто его знает, кого там еще Рогина подговорила. Зельд ответил не с первого и даже не со второго раза. Да, капитан. Еле слышно протянул тот. Когда только успел так натрескаться, приказ праздновать отдал всего пару минут назад. Отдыхай, ответил ему я и решил не дергать бедолагу. До завтра. И есть, пробубнил тот и отключился, а пролистав список других своих замов на сводчасах, Я поморщился. Судя по исполнительному листу, все мои люди спешно покидали управленческий канал связи. Потому вернул полный ярости взгляд на поваров и приказал: Так, подготовить и принести еду на двоих в каюту Юнис Чейз. И я повторяю для особо храбрых. Увижу хоть один розовый ингредиент, отправлю кормить гидр. С ложечки. Капитан, а как же мясо? Растерянно уточнил главный кок. Ничего, день проживу без него. Все уяснили». Повторять мне не пришлось. Повара моментально вернулись к своим обязанностям, а главный кок взял в руки поварёшку и начал что-то там омарать. Ну, а я пошел убивать Рогину морально. Миновал несколько коридоров, спустился на уровень ниже, и даже небольшая прогулка в полном одиночестве не помогла мне прийти в себя, что само по себе удивительно. Обычно держу себя в руках в условиях и потруднее этих. А тут все еще злющий ввалился в каюту своего начальника медперсонала и застал ее полуголой в обществе этого разоволосова недоразумения. Да, кажется, его зовут Дрин. При этом оба ничуть не смутились и даже возмущенно возрились на меня. Хочешь дочку, значит, начал я свою спонтанную речь. Отлично! Пользуясь высшими полномочиями капитана Trendnote 3 в космическом пространстве планеты Азакар, объявляю вас мужем и женой. Завтра жду обоих на подписание брачных документов. Высказав это недоумевающей парочке, я развернулся и вышел, в уме подбирая список апартаментов на перекраску. Доигрались. Значит так. Первое каюта Рогины. Второе каюта Дрина. Третье медотек. Четвертое – каюты всех поваров и главного кока. А немного подумав, вычеркнул все пункты, кроме первого. Не люблю перегибать. После вызвал строительную бригаду, которая, в отличие от основного персонала, несла вахтовую службу и не собиралась праздновать. И правильно. Повышу им зарплату после всего. Поэтому с легкой совестью дал им указание исправить розовое недоразумение под названием Каюта Юнис и перенести всю атрибутику начальницы медперсонала, каюту Рогины расширить, переселить туда законного супруга, то есть Дрина. Приказал любые вопросы адресовать лично мне. Так, все, с этим разобрались. Между тем вернулся обратно к каюте розовое нечто и наконец остыл. Оперативность ремонтников радовала Табличку уже сняли и заменили на стандартную металлическую. Юнис Чейс Вошел в комнату и увидел возмущенную девушку, сидящую за столом и жующую травяной салат. Изобилие растительных ингредиентов в нашем завтраке, конечно, радовало, но только меня, а не ее. "Я толстая, да?" спросила она, сделав неправильные сугубо женские выводы. "Ты прекрасная", решил свернуть со скользкой дорожки. Но не тут-то было. Вот только не надо. Я спросила у повара принесшего еду: "А где мясо?" На что он мне ответил: "Не положено. Издеваешься, да?" "Нет. А что тогда?" "Недоразумение. Поверь, завтра наведу порядок, и больше такого не повторится. А сегодня увы никак." "Это почему? Празднуют?" "А. -а, -а, -а кажется, начинаю понимать." сказала она, опустив взгляд в тарелку и вновь превратилась в замкнутую и пугливую личность. Хочешь поплавать? спросил я, пользуясь случаем полного раздрая своей команды. А где? Есть тут одно место. Я глянул на дисплей своих свод часов, сверяя положение орбиты, на которой мы находились, и координаты заданной точки. «Пойдем, научу тебя управляться кораблем, а после мы поплаваем. А без этого никак. Уточнила Юнис, доживав салат. Далеко. Транспондер такое расстояние не возьмет». Хорошо, согласилась Чейс со вздохом. Да, но сначала нужно все таки поесть. Потому сел за стол и заглянул в тарелки. Действительно. Кок исполнил мой приказ с завидным рвением. На подносах, помимо розового, не было ничего красного, оранжевого и даже коричневого. Вот уж не ожидал такой исполнительности, заметил я, пробуя первое блюдо. На удивление, хоть и не очень сытно, но зато было вкусно. Быстро доев все салаты и лапшу с белым подливом, однако без мяса, я поднял взгляд на Юнис. Оказалось, она украдкой меня разглядывала, улыбаясь при этом каким-то своим мыслям. Уже прогресс. И все таки работа вперед. Прежде чем устроить себе короткий отпуск, раздал будущие поручения подчиненным через свой модуль управления и поднялся из-за стола. Ты доела? Встал позади ее стула в Надежде поухаживать. Но Ночьис несколько растерялась и чуть было не упала на пол в попытке подняться, не отодвигая стула, а все для того, чтобы не прикасаться ко мне. "Я не кусаюсь", не удержался от комментария с улыбкой и придержал ее за локоть, затем взял за руку и повел в свою комнату. Смущенная Юниc смолчала, но шла следом, не отстраняясь. Правда идти пришлось недолго. Наши каюты находились на одном и том же уровне. Зашел внутрь и поморщился от увиденного. После нашего утреннего совещания комнату никто не убирал. Вещи раскиданы, пыль не стерта. Подошел к столу, усадил Юнис на стул напротив и активировал код уборки помещения. Притянутые за магнитные маркеры вещи встали на свои места, а система вентиляции в считанные секунды очистила воздух помещения до идеального состояния. Активировав еще пару кодов, я открыл свою святая святых сейф с оружием и контрабандой. Подошел и начал выбирать бутылки, обещанные Страксу и его команде. Юнис сначала старалась не пялиться, но после недолгого внутреннего сопротивления молча подошла и начала разглядывать, Причем оружие. "И ты всем этим пользуешься?" не удержалась она от вопроса. "Иногда, но чаще всего стараюсь прибегать к другим мерам. Например, переговоры". Развернулся к ней и взял ее за подбородок. А аккуратно приподняв лицо к себе, чмокнул в нос. Ее разочарованная реакция невольно позабавила, но Увы большего себе не позволил и лишь вернулся на место, захватив алкоголь. Водить мод умеешь? Да, слишком активно откликнулась она в ответ. Положительно не понимаю я этих женщин, не то что у мужчин. Увидел Понравилась. моя, без лишних разговоров, волнений и метаний. Правда, конечно, если чувства взаимны вернувшись мысленно в комнату, улыбнулся моей честь со словами: "Вот и хорошо. Садись. Будем летать по орбите. А может, безопаснее просто взять шаттл?" предложила она. "Долго, но ты молодец. Быстро схватываешь". Зардевшись от моих слов, Юнис прошла и села на кресло рядом. Кажется, на нем до этого сидел Ориус. Отогнав мысли о предстоящей работе, я заставил себя сконцентрироваться на отдыхе, которого у меня давно не было. Прикоснись руками к панели, внесу твои отпечатки в базу. Немного подумав, Юнис протянула только правую. Стол тоже не кусается, усмехнулся я. Протяни обе, это не больно. Закончив с регистрацией и назначением полномочий, дополнительно еще и отключил режим автопилота, настроил проекцию периферических камер. Лети прямо, твердо скомандовал я. Как, уже Она дёрнула руку от стола, и корабль слегка накренила в сторону этого движения. Перехватил управление, пока нас всех не перевернуло с ног на голову, а после мягко пояснил: "Верни руку на место и веди ею ровнее. Хочешь лететь вперёд, веди рукой в нужном направлении, но обязательно параллельно стола. Хочешь наклонить, вращай ладошку, только аккуратно и медленно". И она действительно попробовала полететь прямо. Правда до горизонтального положения корабля не хватало трех градусов. По идее, куча народу сейчас должна забить тревогу. Но мои заместители вышли из канала управления. Вышли, значит, сами виноваты. Какие ко мне вопросы? И тем не менее, у двери моей каюты столпилась куча народу. Судя по схема-карте корабля, которую я открыл с любопытством, правда заходить никто не решался. Поэтому подключился к общему переговорному каналу, а там ха, тянут жеребий. Юнис тем временем вошла во вкус и продолжала развлекаться. Умничка, не хотел смущать ее незнакомыми людьми. Просто взял бутылки и вышел из каюты сам. Процедура жребия была в самом разгаре. На меня внимание никто и не обратил. Что ж, пришлось принять участие. Протянул руку и вытащил как раз короткую палочку. Смешно. Мои подчиненные облегченно вздохнули, а кто-то из стоящих сбоку стукнул меня по плечу и пробубнил что-то ободряющее. Один вопрос напрашивался сам собой. Это же в каком подпитии нужно быть, чтобы упорно не замечать собственного капитана? Стракс, подойди. В итоге пришлось включать свой командирский голос, вещая в общий канал связи. Остальные свободны. Я перевел управление двигателями в ручной режим. Минут через пять тряска прекратится. Недоумённые лица моих подчиненных сменились гримасами осознания собственной глупости, и они поспешили убраться во свояси. Стракс остался, вручил ему бутылки, после этого вернулся в каюту и мысленно завершил еще одну задачу из своего короткого списка. А между тем мы уже немного отклонялись от курса. Подошел к Юнис, присел перед ней на корточке и поправил положение рук над пультом управления. Молодец. Не устала? Нет, быстро ответила она, глядя на меня горящим от восторга взглядом. Не буду отвлекать, только включу подсветку точки прибытия. С этими словами я сел к себе на кресло, внес нужные изменения в проекцию и расслабился. Через две минуты заметил напряжение на лице Чейс. Поэтому, вопреки ее возмущением, перехватил управление и вернул автоматический режим. Мы прибыли. Пойдем». Как? Уже все?» Да. В уме высчитал реальное время достижения цели, попутно подмечая, что пока мы дойдем до второго шлюза, то корабль уже долетит в нужную точку на орбите. Как раз. Между тем, встретил ее у двери моей каюты и приобнял за плечи. Удивительно, конечно, но вышли мы уже в абсолютно пустой коридор прошли до первого транспортного шлюза, и я, вспомнив про зама канцлера, послал к нему поваров. Пусть хоть покормят достойно. Гость как никак. Бедняга. Правда, он еще не знает, как вляпался. Ты обещал мне рассказать про тот случай, начала вдруг свой допрос Юнис. Я помню, чмокнув ее в носик, прошептал на ушко: "Не здесь. Даже у стен есть уши". И уже громко добавил: "И не только уши". Но и руки, ноги, и иногда что-то неприличное, которое я с удовольствием откручу. Это как «Разозли капитана. Узнаешь действительно. Не прошли мы и пары метров, как услышали несколько слабых хлопков. Кто-то плотно закрыл двери в отсеках. Мои подчиненные жутко любопытные, Сокрушенно вздохнул и открыл перед ней дверь в первый транспортный. А что им еще делать, прикажешь? Юнис решила занять сторону моих подчиненных. Друг другу-то они кости уже промыли? Не один десяток раз, наверное. Кстати, да, периодически чистил их приват-переписки с сервера. Потом надоело и поручил Зельту. Так, получается, он теперь у вас мастер сплетен. Видимо так, машинально ответил я, копашась в коде пульта управления шлюза, к которому мы успели подойти во время разговора. Пристрастил парня и сам того не заметил. А как закончил с настройками? подошел к ней и, глядя в глаза, поинтересовался: "Можно я тебя поцелую?" "Зачем?" "Да так, эксперимента ради".